417. Июль 14. Сила воздействия человека на окружающее зависит от его психической энергии и ее напряжения. Только напряжение это не физическое, но в иных мерах. Конечно, мы, следущие от сердца, сильнее мозговой, ибо огни сердца мощнее. Но как трудно пробудить сердце к действию, и действию сознательному. Когда мысль, порожденная мозгом, передается сердцу для исполнения, она, оказывается, более действенной, надо только озаботиться тем, чтобы сердце было очищено от всякого ссора и огни его были светлы.